Проснулась она от сильнейшей боли в руке. Действие анестезии прошло, и казалось, что ее кисть горит в огне. Застонав, Лексия перевернулась на спину, но от движения боль усилилась, словно тысячи иголок впились в кожу. Стараясь не двигать рукой, Лексия поднялась и вышла из комнаты. Ей срочно нужно какое-то лекарство, иначе еще чуть-чуть, и она закричит. Аптечка была в ванной на первом этаже, и девушка направилась туда, желая только одного – унять этот адский пожар в руке. Мисс Рендел, вам помочь? Бросилась к ней Мегги, которая в этот момент вышла из столовой. "Лекси, ивну. Да, принеси мне, пожалуйста, Таленол или что-адвин". Сморщившись от боли, попросила Лекси. Мегги бросилась в ванную и через несколько секунд принесла лекарство. Выпив две таблетки Таленола, Лекси села за кухонный стол, ожидая, когда начнёт действовать лекарство. "Вам ещё что-нибудь надо, мисс?" вежливо спросила Мегги. Лекси слабо улыбнулась. — Нет, спасибо. Ничего не надо. Домработница вернулась в столовую, продолжив сервировку. Лексия опустила голову на прохладную полированную поверхность стола, чувствуя, как боль в руке утихает. — Лексия, что ты здесь делаешь? Оливия очень удивила, застав дочь на кухне. Она думала, та еще спит. — Мне понадобилось обезболивающее, — объяснила девушка с неохотой, оторвав лицо от стола. Рука болела. — Надо было позвать меня. — Я не могу. Мягко упрекнула дочь женщина. «Мэгги мне помогла». «Ну хорошо, что ты проснулась». Миссис Рэндалл погладила девушку по плечу. «Лекси не могла припомнить, был ли такой когда-нибудь прежде. Скоро будет готов ужин». «Но я...» Оливия предупреждающе помахала пальцем, заставляя дочь замолчать. «Ничего не хочу слышать. Ты должна поесть, иначе скоро от тебя одни кости останутся». возражать Лексе не стало, у неё просто не было на это сил.